Глава тридцать первая. Две тысячи двенадцатый год. Если это сон, то, пожалуй, самый реалистичный сон из всех, что она видела в своей жизни. Так подумала Маша, открыв глаза. Она не помнила, как они попали сюда. Впрочем, в последнее время такие странности-метаморфозы случались с ней все чаще. Ей казалось, что время где-то там, снаружи, в каком-то другом мире течёт по-прежнему, минута за минутой, час за часом, день за днём. Тогда как здесь, в институте, оно сплющивалось, вызывая галлюцинации и тревогу. Нет. Страх. Они подписывают договор. Она опросит ручку у мужчины, смутно знакомого. потом завтрак или обед, лекция, медосмотр или наоборот. И наконец, первый укол. Первый укол. Каждый день первый укол. День за днём. После укола момент, который она помнит очень смутно. Всё меняется. И это не какие-то внешние или внутренние изменения, это изменение сути, изменение в её человеческой природе. Что-то внутри неё сопротивляется до последнего. Чернота, подступающая к горлу, вот-вот польётся внутрь, и тогда она в ужасе взмахнула руками, ударив Андрея по лицу. Ой. Маша посмотрела влево. Он держался за скулу. Прости. Я, я. Где я? Где мы? Андрей пошевелил челюстью, потом медленно обвёл взглядом кинотеатр. Кажется, он удивился не меньше самой Маши, поскольку вид у него был испуганный. Мы в кинотеатре, в моём. Вопрос, что ты здесь сделаешь? Маша отстранилась, она ответила не сразу, оглядывая просторное помещение. Что значит в твоём? В каком ещё твоём? Андрей медленно протянул ей руку. Она посмотрела на его кисть, на указательный палец, украшенный странным перстнем со змеёй с сверкающими красными глазами. Что? Можно до тебя дотронуться? Он коснулся её пальцев, сжал кисть в своей ладони. Ты правда тут? Ты не сон? спросил он. Или это я тебя выдумал? Это же я хотела у тебя спросить. Разве так бывает во сне? Она выдохнула облачко пара. Какого чёрта тут так холодно? Если это твой кинотеатр, мог бы и отопить немного. Если пригласил девушку. Правда, я не помню, как мы сюда пришли. Неужели? Нет, поспешил он заверить её. Ничего такого, о чём ты могла бы пожалеть. И уж точно никакой выпивки и наркотиков. Маша усмехнулась. Ага. Тогда объясни, что всё это значит. Внезапно прозвенел звонок, сигнализирующий, что до начала сеанса осталось 5 минут. Она дёрнулась, попыталась подняться, но Андрей удержал её. "Не бойся. Кроме нас тут никого нет. Кто-то же звонит, значит, есть. Послушай". Он повернул лицо к экрану, закрытому чёрными портьерами. "На самом деле, мы в моей голове. Это моё воображение. Я уже бывал тут и не раз". Но что бы сюда могла попасть и ты? Я не знаю, как это возможно. Если мы в твоём воображении, произнесла она, впрочем, совершенно не веря его словам. Только полный кретин мог бы поверить такой байке. То где мы на самом деле? Мы же где-то находимся? Да, мы в институте. Там же, где и были с утра. Просто кое-что произошло, и я не знал, что мне делать, что предпринять. Она сделала удивлённое лицо. Значит, первый укол был 2 месяца назад, и что-то пошло не так. Я не знаю, что случилось. Может быть, какой-то сбой, может быть, вакцина подействовала как-то не так, как планировалось, или же всё это результат заговора, происки конкурентов. Такое тоже возможно. Не понимаю тебя. Маша откинулась в велюровом кресле и скрестила руки на груди. Какие ещё проёски? Что пошло не так? Андрей заметил, что она отстранилась, но продолжил. После первого укола мы перестали помнить, что происходит. Для нас последним стал тот день, когда мы подписали договор, прошли медкомиссию и расстались в коридоре, наши палаты напротив, помнишь? Она неуверенно кивнула. Ну вот. А что было потом? Первый укол и всё. Остальные 2 месяца стёрлись из памяти, как будто их вовсе не было. Кто-то или что-то завладело нашими мыслями. Оно может управлять нами. Что ты такое говоришь, Андрей? Кто может нами управлять? Маша смотрела на него как на полуумного. Этого он и боялся. но не советовать же ей попробовать убить себя, а вот удивиться результату. Сегодня шестидесятый, последний день испытаний. Утром мы должны были сделать укол, как обычно. Для нас это как будто впервые, как в тот первый день. День сурка, смотрела? Маша осторожно кивнула. Но что-то пошло не так. Кто-то сбежал, один из группы. Они обыскивали палаты, перевернули всё вверх дном. Потом согнали нас в столовую, и всё началось сначала. Ты помнишь столовую сегодня? Туда вошли несколько человек в штатском. Но, кажется, видение из прошлой жизни промелькнуло в её мозгу, настолько лёгкое и далёкое, что она бы никогда не заметила его, не придала значения, подумаешь, забавы воображение. Люди в штатском в столовой осматривают помещение, а перед этим Она сидела в кровати и вошли двое и стали рыться везде, где только можно. Но так как она думала, что только что выиграла лотерейный билет, пройдя медосмотр, то не посмела даже пикнуть. Кажется, я припоминаю. Её вдруг начало знобить. Мне холодно. Очень холодно. Ей уже стало не до шуток. Может Пойдём куда-нибудь, где теплее. Андрей покачал головой, и в этот момент пронзительно зазвенел второй звонок. Некуда идти. Это моя комната внутри головы. Вернее, он задумался. Вернее, это наша с дочерью комната. Так она учила меня отгадывать цифры. Внутренний экран. Он снял с себя джинсовую куртку, в которой приехал в Нью- и набросил ей на плечи. Отгадывать цифры? Маша вздрогнула. Кто тебя учил отгадывать цифры? Повтори. Дочь? Моя дочка, Саша. Ей сейчас уже 8 лет. Саша? Но Её продолжало сильно знобить. Она с трудом выговаривала эти слова. Это та девочка, да? Та, которая Андрей отвернулся, горлу подкатил ком. Да. Господи. Боже правый. И ты молчал? Есть надежда, что эти испытания помогут ей. Станет понятно причина, почему так всё произошло. И значит, учёные могут найти способ, как ей помочь. Маша не могла сказать и слова. В её глазах стояли слёзы. Она сжала его руку. Ты помнишь, что было после столовой? спросил Андрей. Что потом случилось? Гул, толпа, толчея, круг, пустота, приказ по виновнее, тяжесть, азноб, сильная головная боль, ломит суставы, кашель, чернота, страх, крик, удары, кровь, кровь, много крови. Она помнила, она почти всё помнила. И даже те серые дни, слившиеся в один, стали проступать в ее сознании, как кадры мультиэкспозиции на пленке. Один на одном. Их много, очень много. Пятьдесят девять. «Я вспомнила», — прошептала она. «Я вижу. Я все вижу». Она словно находилась в трансе, во сне, внутри сна. Ресницы часто моргали, глаза закатились. Она ещё сильнее сжала его руку, как будто боялась, что если отпустит, то никогда оттуда не выберется. Эти дни, все дни. Но что? Что это было? Я не знаю, сказал Андрей. Это очень похоже на вирус. Вакцина, вместо того чтобы способствовать выработке антител внутри организма, освободила вирус, и он полностью завладел разумом. А значит, и тем. Боюсь, наши дела плохи. Они сейчас рассаживаются по автобусам. В сумках у них самые заразные штаммы из всех, что знало человечество. Этот вирус не просто заражает, он завладевает разумом человека. Маша открыла глаза. Она была потрясена. На лбу выступило испарина, но лихорадка как будто уменьшилась. Но как же ты? Почему ты не заразился? Андрей пожал плечами. Я заразился, но не заболел. Кто-то спас меня, кто-то вытащил меня оттуда. Я слышал голос. Маша при встала с кресла. Но нужно же что-то делать. Если они выехали в город, это же, Боже, Петя. Она вновь схватила за руку Андрея. Петя, мой сын. Что-то знакомое было в этом имени, но то ли он забыл, то ли путал. Мы не можем прямо сейчас никуда бежать, потому что в этот самый момент ты лежишь на столе аппарата МРТ на втором этаже лабораторного корпуса номер 3 внутри решётки Фарадея. Только здесь они не смогут обнаружить нас. Вернее, тебя. Когда мы сюда попали, ты была заражена, и через тебя они могли найти нас. Я отыскал лекарство, но понятия не имею, подействует ли оно. Ты вполне способна меня грохнуть, если они тобой управляют. А если даже не управляют, вирус может и сам принять такое решение, если увидит, что ему грозит опасность. Так что извини, но я привязал тебя к столу ремнями и засунул в рот таблетку». Маша испуганно покосилась на Андрея. «Все это звучит слишком неправдоподобно». «Согласен». Но они не успели сделать последний укол. Случилось ЧП, и поэтому, скорее всего, у вируса нет полной власти над тобой. Иначе бы ты не открыла мне дверь в кабинет МРТ. В день медосмотра ты пришла раньше и случайно подсмотрела код. Маша взглянула на Андрея, потом перевела взгляд на потолок и вздрогнула с такой силой, что чуть не упала с кресла. Что это? прошептала она, показывая рукой. Андрей посмотрел в направлении её вытянутой руки. Там, под потолком, висел розовый шарик его дочери. Это её, это её шарик. Саши. Она сейчас в городе, в коме. Маша затряслась всем телом, её душили слёзы, которые текли по её щекам. Она не могла успокоиться, и даже третий звонок, прозвучавший неестественно пронзительно в этой холодной тишине, не смог унять её рыданий. Она, она была там с Петей, прошептала Маша. Тогда они в одной группе. Андрей почувствовал слабость в ногах, холодок пробежал по спине, руки предательски задрожали. Слишком маленький город, слишком всё связано. Как могло так получиться, что этот мальчик Теперь он вспомнил. Да, Саша рассказывала о нём, как его лупят мальчишки и постоянно над ним издеваются. Мы должны выбираться, сказал он. И по правде говоря, я не знаю, что нам делать. Я понятия не имею, как бороться с этим. Ты же помнишь, что случилось в актовом зале? Они убили тех, кто пришёл в себя. Да, на определённой стадии организм может бороться с вирусом, но потом Наступает необратимый момент. Как ты себя чувствуешь? Маша при встала, её сначала повело на неровном полу, идущем с уклоном вниз к экрану, но она быстро справилась с равновесием. Кажется, мне лучше. Эта жуткая головная боль, она почти исчезла. Андрей внимательно посмотрел на неё. Испарина прошла, пятна на лице исчезли, также пропал хрипящий свистящий звук дыхания. Она дышала ровно и чисто. Неужели помогает, подумал он. В этот момент лампочки над экраном погасли, шторы разъехались в стороны, и в полной тишине застрекотал проектор. Маша попятилась назад. Андрей успел перехватить её, прежде чем она могла споткнуться о ступеньку и грохнуться на спину. В этот раз на экране не было никаких цифр, и изображение походило на фильм. Тёмный длинный коридор с мерцающими лампами дневного света на потолке. Камера движется вдоль него. Слева и справа двери, а впереди виден тупик. Камера поворачивается влево, и на экране видны чёрные цифры. Это номер комнаты: 313. Андрей посмотрел на Машу и сразу перевёл взгляд на экран, боясь пропустить что-нибудь важное. Где-то в отдалении фоном звучал чей-то голос, но понять, что он говорит, было трудно. Андрей уловил лишь некоторые слова: экстрасенс, персона, центр силы, чёрная река, мать, инфаркт. "Открывайте!" вдруг сказал голос, усиленный множеством колонок, и они подпрыгнули на своих местах от неожиданности. Дверь кабинета 313 открылась. Внутри было темно, но они увидели, что впереди на фоне светлого окна маячит какая-то фигура, страшная и бестелесная. Камера не сразу сфокусировалась, но когда ей это удалось и тьма немного посветлела, они увидели, что эта фигура что-то делала у изголовья кровати. «Кто здесь?» — раздался испуганный голос. «Кто здесь?» Через некоторое время послышались шаги, и в кабинете резко зажёгся яркий свет. Андрей обмер. Прямо перед собой на огромном экране кинотеатра он увидел Сашу. Её обескровленное, спокойное лицо и свою жену Оксану. Она замерла возле кровати в неестественной позе. Сколько ещё вы будете издеваться над моей дочерью? сказала она странным тусклым голосом Я требую прекратить это мучение прямо сейчас немедленно Андрей кинуло в холод потом снова в жар Он не понимал что происходит Что это прошептала Маша Позвольте сказал голос слева Ещё пару недель назад вы, кажется, говорили что сколько угодно будете Я не знаю кто это говорил сказала Оксана, глядя на Сашу. Так больше продолжаться не может. Я могу подписать любые бумаги. Отключите её. Андрей побелел. Он дёрнулся, но Маша крепко схватила его за локоть. Кто-то спросил: "Что скажете, Юрий Михайлович? Вы специалист по детским пограничным состояниям. Ваше мнение будет важным". Изображение накренилось, словно человеку стало плохо, задрожало, стало расплывчатым, мутным. Я согласен с мнением Александра Петровича и полностью поддерживаю законное желание матери ребёнка, у всего есть предел. Андрей почувствовал, что ему не хватает воздуха, и он вот-вот задохнётся. Как можно ускорить процесс принятия решения? Спросила Оксана. «Я требую собрать консилиум. Сегодня». Почва ушла у него из-под ног. И он осел в кресло. Маша подхватила его под локоть. Сознание затуманилось. «Саша! Сашенька! Они хотят убить ее!» И потом раздался крик, рыдающий детский крик, полный отчаяния и ужаса. Не Вы делайте не этого. Делаете. Не позволяйте, позволяйте ему бить меня. Бить Прошу вас. Прошу вас. Андрей отключился. Экран потух. Вселенная съёжилась до размера в точки. Вам нехорошо? Девочка протягивала ему чашку, от которой медленно отделялись завитки полупрозрачного пара. Выпейте чая. Это особенный чай. Он обязательно вас согреет. Андрей тряхнул головой. Какое-то наваждение, подумал он. Дежавю или как это называется? Что-то вроде предвидения. Голова у него кружилась, и он не сразу понял, где находится. Слева на табуретке сидел Гена. Фотокамера лежала на его коленях, мокрых и грязных. Он даже не делал попытки ей воспользоваться, чтобы заснять убогий интерьер ветхой лачуги. Документальное свидетельство удручающего положения на свалке, где люди живут в страшных условиях. Я только что начал Андрей, но мама девочки приложила палец к губам. Пейте чай. Где-то неподалёку громыхнуло. Лачуга задрожала. Светильник в виде тусклой жёлтой лампочки, свисающий с потолка на витом проводе, покачнулся, и тени в жилище ожили. «Каждую ночь что-то взрывают. Кажется, они решили вырыть котлован, чтобы сбрасывать отходы туда. Но что-то им мешает. Если им удастся осуществить задуманное, город умрет», — сказала женщина бесцветным голосом. Андрей слушал ее в полуха. «Видение, странная картина, явившаяся ему почти наяву, было так реально, что казалось случившимся событием, ужасным, жутким происшествием. «Что-то случится», — сказал Андрей. «Я что-то видел, но...» «Да», — сказала женщина, посмотрев на девочку. «Уже случилось». «Вы о чем? Что случилось? Вы что-то знаете?» Женщина покачала головой. Снаружи, перекрывая свист ветра, в дырявом каркасе домика завыла собака. «Даже если бы и знала. Кто мне поверит?» Она склонила голову. Девочка поднялась и вышла, прихватив с собой под нос. «Я поверю». Она усмехнулась. На ее пальце что-то блеснуло. Только сейчас Андрей заметил на пальце перстень. Старинный, странный, пугающий. Серебристый череп. Не то волка, не то собаки с голубыми глазами-камнями. Эти глаза сверкнули и сразу погасли. Но он как будто уже видел этот перстень. Только где? И когда? Возвращайтесь к себе, сказала она. Пока вы сами всё не пройдёте, не поверите, и вам никому не удастся убедить в своей правоте. Только потеряв самое дорогое, что у вас есть, вы поймёте, что начало это конец, а конец это начало. Всё взаимосвязано. Всё имеет свою цену. И каждый, хочет он того или нет, заплатит её сполна. Она резко отошла в сторону, и Андрей увидел разбитое зеркало. Своё окровавленное лицо и номер, пылающий огнём. Триста тринадцать. Он дёрнулся. Чашка выскользнула из его рук, разлетевшись на сотни мельчайших осколков. Нет судьбы.